Глава 140. Чем они крупнее, тем громче я реву. Кто бы мог подумать, Вселенная — это изменчивая, непостоянная стерва. А может, она просто ненавидит меня? Такая версия, мне кажется, является собой самое разумное объяснение этого кошмара. Я бросаюсь прочь от Эфеса, как мы с Хадсоном и решили, и у меня уходит всего три секунды на то, чтобы понять, что руки у великана длиннее, чем я думала. Но, разумеется, к тому времени, как это доходит до меня, я, пролетев по воздуху, врезаюсь в боковую стенку и ударяюсь о неё плечом. Меня пронзает боль, но я с грехом пополам встаю на ноги, как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Хадсон летит в противоположную сторону. Но он делает в воздухе сальто и приземляется на ноги, после чего немедля переводит взгляд на великана, а затем и на меня. Я отвожу глаза от Хатсона и вижу, что Эфес снова мчится ко мне. В его разнокалиберных глазах полыхает жажда убийства. Я остаюсь на месте, но не потому что я так решила, а потому что меня парализовало. Меня сковал страх. Внимание Эфеса полностью сосредоточено на мне. Он взмахивает огромным кулаком, как игрок в бейсбол, собирающийся попасть по мячу. И этот мяч — я. Откуда ни возьмись, появляется Хадсон и подхватывает меня. Мы переносимся, и Эфес разворачивается на 180 градусов, глядя нам вслед. Черт! «Зачем ты это делаешь?» — спрашиваю я. Голубые глаза Хадсона утратили свой обычный блеск, но он все еще держится на ногах. Тебе нельзя зря растрачивать свои силы. Не успеваю я произнести эту фразу до конца, как он со всех ног кидается на эфеса. Тот размахивается, Хадсон переносится влево, затем опять влево, и еще раз, так что великан вертится на месте. Это был хороший план. И он бы сработал, если бы Мазур не воспользовался тем, что внимание Хадсона отвлечено, и не легнул его в бок. Хадсон отлетает в сторону, и я издаю истошный крик, когда его тело врезается в стену, затем падает на землю, словно тряпичная кукла. Зрители иступленно вопят. «Должно быть, Эфес услышал мой крик, потому что он поворачивается ко мне и пускается бежать. Меня мелькает мысль. Может, побежать в его сторону? Тогда он либо поймает меня, и этому кошмару придёт конец». Либо, если мне повезет, он в силу инерции не сможет быстро повернуть, и я добегу до противоположной стороны арены до того, как он сможет поймать меня. Это был бы хороший план, если бы не мои короткие ноги. Я бегу, бегу изо всех сил, а Эфес просто замедляет свой бег и смотрит, как я пробегаю мимо. Он наблюдает за мной, затем размахивается, чтобы схватить. Но прежде, чем его гигантское лапище смыкается вокруг моих плеч, Хадсон опять переносится, хватает меня и уносит. Но на этот раз Хадсон наклоняется, упирает руки в колени и судорожно глотает ртом воздух. «Хорошая...» — вдох-выдох. Попытка... Он сжимает мою руку. «Только тебе надо...» — вдох-выдох. «Держаться поближе к его ногам...» У меня округляются глаза. Он что, шутит? Я могла пробежать вплотную к ногам этого великана, но это ничего бы не дало. У меня нет времени объяснять про свои короткие человеческие ноги, потому что оба великана опять бегут на нас. И Хадсон мчится прочь, чтобы отвлечь их от меня. А что, если я побегу у самой стены? Раз там у этого великана меньше места для маневра? то я смогу быстро откатиться в сторону. Это неплохой план, и я бросаюсь к ближайшей стене. Но, судя по скорости, с которой Эфес кидается за мной, ему по душе моя идея насчет бега вдоль стены. Моё сердце колотится, потому что я бегу со всех ног. Я вижу, как ко мне приближается рука великана, и в последнюю секунду откатываюсь в сторону. И он промахивается». Но повода для радости у меня нет, поскольку я упустила из виду одну очень важную деталь. У него две руки. Второй своей ручищей он хватает меня за талию и с силой трясет, а затем шваркает об землю. Это чертовски больно, Все мое тело болит. И это еще до того, как он поднимает свою гигантскую ножищу, чтобы раздавить меня». Я ухитряюсь откатиться в сторону, прежде чем он опускает ногу, чтобы растоптать меня в пыль, но я на волосок от смерти. Тем более, что он поднимает вторую ногу и на сей раскасается моих волос. Я откатываюсь опять, но проделывать это долго я не смогу. Если я перекачусь еще раз, меня может стошнить. Я смотрю, как Эфес опять заносит свою мерзкую ногу, чтобы раздавить меня. и на этот раз я уже ничего не могу сделать. Я закрываю глаза, сворачиваюсь клубком, но в последний миг Хадсон отрывает меня от земли, прижимает к своей груди и переносится прочь от опасности. Едва мои ноги касаются земли, он переносится снова, увлекая великанов в центр арены. Я не могу понять, почему он не перенесся через всю арену, но затем до меня доходит». Он перенесся в середину арены, потому что перенестись дальше он просто не мог. Я успеваю подумать об этом всего секунду, потому что Мазур бьет его кулаком в живот, и он отлетает в сторону. Он не смог перенестись, чтобы избежать этого удара. Настолько он обессилен. И настолько плохи наши дела. Я не могу оторвать глаз от Хадсона, и не замечаю, что Эфес находится всего в двадцати футах от меня, пока не становится поздно. Я бросаюсь бежать, но он бьет меня на наотмашь тыльной стороной ладони. Я подлетаю и силой ударяюсь о землю. И у меня не остается сил даже для того, чтобы встать. Как в тумане я осознаю, что я приземлилась всего в футах в десяти, От того места, где лежит Хадсон, лицом вниз. Земля трясётся. Это к нему бежит один из великанов. И я заставляю себя встать на колени. Я не знаю, что планирую сделать. У меня мелькает мысль о том, что я должна оттащить Хадсона в сторону. Но это невозможно. У меня нет сил встать. И вместо этого я в ужасе смотрю, как Мазур заносит ногу над телом Хадсона. Я кричу так громко, как только могу. Должна признаться, это не очень громко, поскольку мне так больно, что я едва могу вдохнуть. Но прежде чем Мазур успевает пнуть Хадсона, тот подлетает в воздух на двадцать футов и бьёт великана в нос. Мазур сердито ревёт, из его носа брызжет кровь, но вместо того, чтобы схватиться за него, великан ловит Хадсона в воздухе и швыряет в сторону. Опять. Хадсон приземляется на топающих, хороших зрителей, которые спихивают его вниз, на пол. Я с трудом поднимаюсь. Я не могу оставить его лежать, не могу допустить, чтобы они его раздавили. Но на меня уже нацелился Эфес. Я мчусь, если можно это так назвать, прочь. Но оказываюсь в пределах досягаемости расверепевшего Мазура, из носа которого все еще идет кровь. Он хватает меня за волосы и швыряет в сторону. Я лечу и останавливаюсь только тогда, когда врезаюсь в стену. Хадсон, уже вставший на ноги, переносится мне на помощь. Но голова у меня раскалывается, в ушах звенит, и он двоится и троится у меня в глазах. К тому же я уверена, что теперь ребро сломано не только у Хадсона, но и у меня». Мой Бог нестерпимо горит всякий раз, когда я пытаюсь сделать вдох. И это еще до того, как Эфес отводит ногу назад и пинает нас обоих в сторону Мазура. Мазура спускает вопль и, подскочив, пытается упасть на нас, придавив своим весом. Я застываю с криком, но Хадсон обнимает меня, и мы вместе откатываемся прочь. А затем он пытается перенестись как можно дальше от великанов, Но, к несчастью, переносится он недостаточно далеко. Если бы он переносился в одиночку, ему бы это удалось. Но вместе со мной, с моим весом, понимаю я, это не удастся ни ему, ни мне. Эфес смеется, хватает Хадсона за ногу и кружится, отставив его от себя, как грязный носок, а потом, раскрутив, бросает. Хадсон отлетает, и с размаху ударяется плечом о стену у подножия трибун. И я понимаю, что ничего не могу сделать. Ничего. Без моей магической силы я бесполезна. Совершенно бесполезна. Я не могу летать. Не могу драться. А могу только получать травмы опять и опять. Хуже того. Из-за меня травма получает и Хатсон. поскольку он старается защитить меня любой ценой. Если он будет продолжать в том же духе, то в конце концов погибнет, и это будет моя вина. Он уже сейчас избит, изломан. Он никак не сможет отбиться от этих великанов из-за того, что ему приходится беспокоиться еще и обо мне. Он никак не сможет найти способ их победить, раз ему приходится все время оберегать, бедную, жалкую, человеческую девицу. На противоположной стороне зала Хадсон переворачивается и стонет. Зрители подскакивают на ноги, вопя и глумясь. Они бросают на пол попкорн и бумажные стаканчики. И когда я с трудом встаю на ноги, в спину меня ударяет полная банка пива. Пиво проливается на меня. Но хуже другое. От него пол становится таким скользким, что я опять шлепаюсь на задницу. А между тем Мазур поворачивается и направляется ко мне. «Вставай!» — кричит Хадсон с другой стороны зала, тоже пытаясь встать на ноги. «Грейс, вставай!» Видя, что я не встаю, он переносится ко мне, но тратит на это столько сил, что, оказавшись рядом с моей головой, падает на колени. Я напрягаюсь, ожидая, что Мазур и Эфес прикончат нас, раз у них есть такая возможность. Или, по крайней мере, прикончат меня, потому что мне надо, чтобы Хадсон отошел от меня, чтобы он остался жив. Но они топчутся в середине зала, красуясь перед публикой, размахивая руками и приводя всех в еще большее иступление. Возможно, мне следовало бы оскорбиться — поскольку очевидно, что эти великаны не считают нас угрозой, иначе они бы так не красовались. Но вместо этого я радуюсь передышке. Пусть я и не боюсь смерти после всего того, что произошло со мной за последние полгода, но нельзя сказать, что я ожидаю её с нетерпением. «Нам надо двигаться, Грейс». Голос Хадсона тих и напряжен. Но я качаю головой. «Нет, иди». Я пойду, но ты должна встать. «Нет», — шепчу я. «Как это нет?» Он растерян. «Я не могу», — говорю я. «Мне их не победить, и я доставляю тебе столько проблем. Я этого не стою, оставь меня». «Оставить тебя?» Теперь он оскорблен и возмущён. Я вздыхаю, чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Я устала, Хадсон, и мне больно. К тому же, единственный наш шанс — это освободить тебя, чтобы ты остановил Сайруса. Но ты не можешь этого сделать, если будешь пытаться защитить меня. Я лишена своей горгульи, я всего-навсего слабый человек, и из-за меня ты можешь погибнуть. Так что да, оставь меня. Возьми ключ, освободи неубиваемого зверя и покончи с Сайрусом раз и навсегда». Я знаю, ты можешь это сделать. Тебе просто надо отпустить меня. У меня так кружится голова, что я боюсь, как бы меня не вырвало. Я опускаю голову на бедро Хатсона и жду, чтобы он поцеловал меня, сказал, что он любит меня, и попрощался. Теперь я, наконец, понимаю, почему Джексон всегда старался защитить меня. Должно быть, его каждый день... Снедал страх из-за того, как легко я могу умереть. Всё это время я желала, чтобы он относился ко мне как к равной, не понимая, что на самом деле я ему не ровня. И Хатсону тоже. Какая же это чудовищная шутка, что оба этих удивительных и сильных парня оказались сопряжены именно со мной. Я думала, что с моей горгульей я нереально крута. и мне никогда не приходило в голову, что только это и делает меня крутой. А значит, достойный Джексона или Хатсона. Прекрасного, удивительного, самоотверженного Хатсона. Он готов без колебаний отдать за меня свою жизнь. Пора и мне сделать то же самое для него. И напрягая последние силы, я смотрю в его прекрасные глаза и шепчу. «Спасайся». Мои глаза застилают слезы, так что я не могу разглядеть выражение на его лице. Но я знаю, ему это будет тяжело. Он так меня любит. Теперь я это вижу. Но я знаю, что он также любит Джексона, а если он не освободит кузнеца, а затем и неубиваемого зверя, если он не заполучит корону, то Джексон навсегда утратит свою душу. и наши друзья окажутся беззащитными перед Сайрусом. Хадсон любит меня, и я знаю, ради меня он спасет тех, кого люблю я. Сейчас мне хочется только одного — еще раз ощутить прикосновение его губ к моим волосам, и ещё раз услышать, как он говорит, что любит меня. Но вместо этого он резко отстраняется, и моя голова ударяется о пол. И он кричит, произнося слова с жутким британским акцентом. «Ты что, с ума сошла?»